Глава двадцать девять. Троллейбус маршрута номер пять. Тот самый, в котором месяц назад был убит кондуктор Старобабин, с бешеной скоростью мчался по вечернему горно-уральску. Несмотря на поздний час, движение в центре города было довольно-таки оживленным, однако все автомобили шарахались от троллейбуса, прижимаясь к обочинам. Салон троллейбуса — Был пуст. Водитель не объявлял остановок и не останавливался. Одной рукой он держал руль, а другой — насмерть перепуганную старую женщину. За троллейбусом, оставив далеко позади безнадежно отставший автобус с ОМОНом, ехал милицейский коробок с включенными мигалкой, сиреной, фарами и громкоговорителем. «Стреляйте, Михаил Петрович, уйдет же, гад! Стреляй же, гад!» — кричал водитель, сержант Телегин, выжимая из своего уазика последний бензин. «Да щас погоди ты!» — сердито буркнул Орлов и попытался высунуться из окна. Однако, поскольку милиционер был в шапке и форменной зимней куртке, он застрял в узком окне, а рука с пистолетом осталась внутри машины. Пришлось остановиться». Водитель вышел из машины, подошел к беспомощно торчавшему из окна Орлову и, уперевшись руками ему в голову, затолкнул капитана милиции обратно в УАЗик. После этого погоня возобновилась, однако троллейбус уже успел отъехать довольно далеко. — Стреляйте по проводам, михаил Петрович! — крикнул Телегин. — Стреляйте! У меня бензин кончается! Расстреляв всю обойму своего табельного ПМ, Орлов так и не сумел попасть в контактный провод. В который раз, некультурно выругавшись, водитель до самого пола утопил педаль газа и сделал, казалось бы, невозможное — догнал троллейбус. Однако прижать его к обочине никак не удавалось. Едва УАЗик пытался обогнать троллейбус, тот резко вилял влево и выталкивал милицейскую машину на встречную полосу. «Прыгайте на него, Михаил Петрович! Уйдет же!» — истерично кричал водитель. Внезапно двигатель милицейской машины заглох. «Ну, все!» — снова выругался Телегин. «Теперь точно уйдет!» И старый водитель заплакал, уронив лицо на руль. Однако отчаиваться было рано. Троллейбус-беглец отъехал не более чем на полквартала. Председатель... Видимо, увлекшись гонкой, не справился с управлением. Ведомый им троллейбус врезался в огромную витрину ювелирного магазина «Гранит» и замер. Капитан Орлов, не веря своей удачи, помотал головой, словно стараясь стряхнуть наваждение но стряхнул только шапку с милицейской кокардой. В следующую секунду Михаил Петрович уже выскочил из уазика и бросился к месту аварии. Возле витрины начала собираться толпа любопытных прохожих. Председатель тем временем выбрался из троллейбуса и, прихрамывая, бежал по улице. Старуху-заложницу он по-прежнему тащил за собой. — Держите преступника! — зычно крикнул Орлов зеваком. Председатель обернулся и тоже хрипло прокричал. — Бейте мента! Но никто из граждан не пришел на помощь ни тому, ни другому. Прохожие, равнодушно взглянув на участников погони, принялись копошиться в разбитой витрине ювелирного магазина. Борьба добра со злом никого не интересовала. — Отпусти старуху, иначе я ее убью. — То есть я тебя убью! — крикнул Орлов председателю. Однако тот, казалось, не слышал обращенного к нему приказа. Преступник лишь побежал еще быстрее, затем свернул в какой-то двор. — а — В кошки-мышки вздумал со мной играть? — Ладно, — усмехнулся про себя Михаил Петрович. Бегать Орлов любил и умел, и сейчас удовлетворенно смотрел на приближающуюся спину убегающего убийцы. — В идеале надо бы обогнать гада и встретить его лицом к лицу, как и полагается капитану милиции, встречать преступника, — равномерно перебирая ногами, размышлял Михаил Петрович. — Хотя, наверное, это уже пижонство. Никогда еще капитан Орлов не был так близко к званию майора. Он уже предвкушал приятный арест, когда из рации, висевшей у него на боку, внезапно раздался сердитый голос полковника Стригуна. — Орлов! Какого черта? Где вы? У нас построение! Вы единственный кого нет! — Я преследую опасного преступника, товарищ полковник! — начал был оправдываться капитан. — Отставить немедленно в райотдел! Орлов остановился в замешательстве. Затем, после секундного колебания, отключил рацию и продолжил погоню. Преступник с заложницей тем временем забежали в подъезд 16-этажного дома. Орлов бежал следом и услышал шум поднимающегося лифта. Милиционер принялся яростно давить на кнопку вызова, Спустя пару минут лифт приехал, дверцы открылись, однако капитан не решился сразу войти. Сперва он внимательно осмотрел кабину, ожидая какой-нибудь ловушки со стороны преступника. Так оно и было. По полу растеклась огромная зловонная лужа. «Вот ведь тварь!» — в бессильной ярости подумал Орлов и, стиснув зубы, начал бегом подниматься по лестнице. Когда Михаил Петрович, тяжело дыша и шатаясь от усталости, Выбрался на крышу. Председатель стоял на краю крыши один, без заложницы. Подойдя чуть ближе, Орлов увидел, что за край парапета держатся две худенькие руки. Наступив правой ногой, обутый в лыжный ботинок на худенькие пальцы висящей жертвы, злодей нагло ухмылялся в лицо капитану милиции. — Вертолет мне сюда немедленно! — заорал преступник. — А не то Людмила Ивановна умрет. — Правда, Людмила Ивановна? — спросил он, наклоняясь вниз. — Правда, — донесся сдавленный старушечий голос. — Пожалуйста, если вас не затруднит, сделайте все, что он просит.